Помни о Хильгарде. Во время этой войны, как некогда во время русско-японской, газетные стратегии утешали всех тем, что успехи японцев на американской почве только временны, и что война кончится, как только американский народ возьмется за оружие. Указывали на то, что у Японии нет денег для ведения войны, но все эти указания были крайне неосновательны. До сих пор эта война обошлась Японией менее чем в 200 миллионов, так как военные издержки оплачивались не Японией, а Тихоокеанскими штатами. Япония заставила эти штаты уплатить сумму, далеко превзошедшую ту военную контрибуцию, на которую рассчитывали при заключении Портсмутского мира. Бой при Хельгарте и ужасный разгром американской северной армии положили конец радужным надеждам американцев. Страшная катастрофа, разразившаяся над Соединенными Штатами, нашла отголосок и в государствах Старого Света, до сих пор остававшегося безучастными зрителями событий, происходивших в Америке. Желтая опасность достигла размеров, не предусмотренных мудрыми дипломатами. Даже Англия и та отступилась от Японии. В Токио еще тогда заметили перемену в образе мыслей английского правительства когда после протеста Канады верфи и угольные склады из Кимо были закрыты для японских судов. Когда же после победы американского флота при порт стэнли и у Магелланово пролива жестоко пострадал губернатор Фолклендских островов, сначала он хотел припереть к стене Сен-Джемский кабинет, обнародовав инструкции, полученные им в июле, но затем оставил это намерение. Когда губернатором всех английских колоний было вменено в обязанность соблюдать строжайший нейтралитет, то в Японии отлично поняли, что это значит. Японцы уже давно ожидали этого. Британию постигла месть за то, что из Лондона в течение десяти лет дурачили японский народ пресловутым союзом. Япония взорвала свои контрмины и показала Великобритании, что нельзя безнаказанно играть судьбами народов. Без всякой связи, на первый взгляд, с трагедией, разыгравшейся на американской земле, вспыхнули восстания в Бенгалии у подножия Гималаев и в Декане, поколебавшие самые устои британского владычества. Англия должна была спешить с отправкой войск в Индию, чтобы они прибыли туда ранее, чем разбушевавшиеся волны восстания окончательно прорвут все плотины. В то же время разгорелось восстание во французском Индокитае, и пока английская и французская эскадры конвоировали на восток транспорты с войсками, вся Африка была потрясена внезапным возмущением. Пришлось повсюду усилить гарнизоны крепостей и морских станций европейцев. Все время надо было быть на чеку, чтобы не быть застигнутым чем-нибудь непредвиденным. Это были последние ресурсы Японии, имевшие целью помешать народам белой расы оказать помощь Соединенным Штатам. Помни о Хильгарде. Руководствуясь этим лозунгом, Вашингтонский конгресс в несколько заседаний вынес биль, предписывавший формирование армии добровольцев призывая к оружию всех американских граждан. Все с увлечением последовали этому призыву Родины. Помни о Хильгарде. Это был боевой клич. Это была мысль, овладевшая всеми сердцами и показавшая всему свету, что когда американский народ очнется, то он непобедим. Какое нам было дело до ученых трактатов дипломатов о международном праве и нейтралитете? Они были порваны подобно паутине. И руководствуясь тем же самым правом, на основании которого во время русско-японской войны снабжали Японию оружием и военными припасами, немецкие пароходы подвозили военные припасы в гавани нашего восточного побережья, подвозили также оружие для новой американской армии. Это оружие вышло из немецких мастерских, так как американские оружейные заводы не были в состоянии в столь короткое время удовлетворить гигантский спрос. Когда в октябре английские торговые фирмы поняли, что на ввозе оружия можно нажить хорошие барыши, и сделали предложение вашингтонскому правительству, то встретили весьма холодный прием. Им ответили, что их не хотят подвергать опасности вступать в сделку с совестью, так как их предложения идут вразрез с политикой их правительства. Помни о Хильгарде. Звучало в каждой команде, произносимой на учебных плацах лагерей, где обучалась наша новая армия. Полки с нетерпением ожидали того момента, когда они будут в состоянии выступить против врагов. Но мы не могли еще осмелиться напасть на врага, закаленного в боях с неподготовленной армией. Раньше, чем можно было начать наступление, прошло много недель и даже месяцев. Тихоокеанская армия насчитывала в своих рядах более чем треть миллиона бойцов, которые в январе выступили против японцев, расположенных на плоскогорьях скалистых гор около Грэнджера. Трехдневная борьба за обладание этим важным опорным пунктом японского центра окончилась отступлением врага. Взрыв всенародного ликования пронесся по стране. Наконец-то полный успех. Два миссурийских полка захватили 14 японских орудий, поплатившись, правда, во время четырехкратных атак почти половину своего состава. Эти орудия с триумфом провезли по всем штатам, причем на передках сидели легко раненые солдаты этих полков. После въезда в Сан-Луи эти солдаты говорили, что бурные объятия и тысяча рукопожатий восторженной толпы утомили их более чем трехдневный бой. После взятия Гренджера была прервана связь между Тихоокеанской железной дорогой и Орегонской, ответвляющейся на северо-западе. Но это не имело никакого значения, так как за японскими передовыми линиями грузы перевозились на юг по линии Покателло-Огден. Когда главнокомандующий Тихоокеанской армией предпринял новую атаку японских позиций, то встретил сопротивление более сильное, чем ожидал. 2 февраля снова начался штурм форта Бриджа, но враг непоколебимо удерживал свои позиции на горных высотах. Разведка, произведенная с привезного шара, из двух аэропланов, из которых один был сбит неприятельским снарядом, тотчас же после подъема, показала, что японские артиллерийские и стрелковые окопы делали фронт неприятельских позиций почти совершенно неприступным. В то время как победные клики раздавались во всей стране, Тихоокеанская армия очутилась в таком положении, когда каждый шаг вперед должен был оплачиваться кровавыми жертвами. 4 и 5 февраля к Гренджеру подошли из лагерей восемь свежих дивизий. Они получили приказание атаковать Бельпас, где у неприятеля, по-видимому, были довольно слабые силы, и, заняв этот проход, зайти во фланг центру японской армии. Войска продвигались вперед с неописуемыми трудностями. Целые роты должны были впрягаться в орудие, но все же они двигались вперед. Слабые кавалерийские отряды японцев, расположенные перед Бельпас, отошли назад. И проход был взят ночною атакой. Наступили сильные морозы. Войска должны были втягивать веревками орудия и обозные повозки по горным тропинкам. Люди сильно страдали от холода, но они не ворчали. Они двигались вперед. 7 февраля, когда дивизия «Фишер», прошедшая через Бельпас Первый из армии генерала Эллиота, начала наступление на юг, двигаясь в долине Бир-Ривера и направляясь на Альми и Ивенстон, чтобы зайти в тыл японских позиций, кавалерийские разъезды, выдвинутые вниз по Бир-Ривер до Джорджтауна, и испортившие железнодорожное полотно сообщили, что с севера наступают значительные силы неприятеля. Генерал Эллиот, приказав дивизии Фишера продолжать наступление на Альми, направил на юг дивизии Гарди и Ливингстона, оставив в резерве в проходе дивизию Уилсона и послал на север дивизию Остермана и Стренджера, чтобы задержать движение неприятельских подкреплений. Дивизия Остермана, двигаясь по левому берегу Бир-Ривер, заняла в то же время проход Бир-Ривер-Ренч, чтобы иметь возможность отбить неприятельскую диверсию через Логау. Если таковая состоится. Конные пионеры во многих местах разрушили железную дорогу по ту и по эту сторону Логау. Таким образом, шесть дивизий генерала Эллиота очутились в узкой долине Бир-Ривер между обеими неприятельскими армиями. Дивизии Фишера, Гарди и Ливингстона двигались на юг, заходя во фланг левому крылу армии маршала Ойямы. Направленные на север дивизии Остермана и Стрэнджера вскоре столкнулись с неприятельскими силами, наступавшими со стороны Покателла. Генерал Эллиот должен был таким образом вести бой на два фронта. Энергичный быстро наступать против фланга Ойямы расположенного к югу, и обороняться у Джорджтауна. Дель Пас находился приблизительно посередине между обоими фронтами. Генерал Эллиот оставил в резерве только три слабых бригады дивизии Уилсона. Успех японцев у Джорджтауна мог подвергнуть величайшей опасности всю армию генерала Эллиота.